Глава 70. Дело, которое вел Едзюнь, не двигалось с места. Фермеры, регулярно проходившие мимо кладбища, видели припаркованный Мерседес, но не помнили никогда он приехал, никто был за рулем, не крутился ли рядом кто-нибудь подозрительный. Ни один человек в здравом рассудке не приехал бы из Нинбо на кладбище в жаркий августовский день, поэтому шансы разыскать свидетелей стремились к нулю. Полицейские обшарили все кладбище в поисках оружия, но ничего не нашли. Вещественных доказательств было крайне мало. Вечером следственная группа устроила совещание. Ясно было, что люди почти не надеются найти убийцу. Это сердило Едзюня, хоть и не так сильно, как дело с детским дворцом, где ДНК была найдена, но ее не с чем было сравнить. Невозможно было работать по такой жаре. Полицейские ведь тоже люди. Они обошли всех соседей, опросили местных жителей. Безрезультатно. Следственная группа попыталась выяснить, не связана ли гибель дзин со смертью ее родителей. Большинство детективов считали, что нет. Конечно, жертвы были родственниками, но модус operandi, характер преступления и прочие детали в корне различались. В случае Джудзин убийцей был садист и извращенец. Кто еще стал бы нападать на ребенка и убивать его в общественном месте в разгар дня? Убийца оставил на месте свою ДНК, и ему сильно повезло, что его не поймали с поличным. Двойное убийство же было совсем другим, потому что убийцу явно интересовали деньги. Преступник украл все, включая ценности из машины. Описание часов платинового ожерелья и колец, которые были на Джуюнпине Ван Яо, разослали по всем ювелирным магазинам и ломбардам в окрестностях, велев сразу обращаться в полицию, если таковые окажутся у них но я не особенно надеялся поймать преступника с их помощью. Грабители знали, что их будут искать, и продавали добычу в другом городе или другой провинции. К тому же, даже если украшения всплывут, они не обязательно приведут к убийце. Едзюнь вернулся домой, измотанный до предела. Вот уже второй месяц он расследовал два тяжких преступления без надежды раскрыть их. Жена протянула ему дымящуюся кружку имбирного чая. Он плюхнулся на диван и отпил глоток. Потянулся было за сигаретой, но не успел закурить, как жена осадила его. «Чимин делает домашние задания — не вздумай дымить в квартире. Она тысячу раз мне жаловалась, что ей это мешает». «Почему она не скажет мне напрямую?» — спросил Е, заталкивая сигарету обратно в пачку. «А ты сам не знаешь?» — ответила жена. «Ей уже тринадцать, а ты обращаешься с ней как с ребенком, только и делаешь, что кричишь. Неудивительно, что она тебя боится». Е много лет работал в криминальной полиции и сильно уставал. Иногда он целыми днями не бывал дома, а порой возвращался посреди ночи. Когда работа не клеилась, капитан срывал зло на семье. Ощущая себя дома всемогущим генералом, он хоть как-то справлялся с тяготами полицейской службы. Я понимал, что жена права, но все равно рявкнул в ответ. «Я кричу на нее только, когда ее надо вразумить. Если бы она всегда поступала правильно, я ее не критиковал бы. Ко мне в участок каждый день приводят разных бузатеров. И знаешь, что между ними общего?» «Их не воспитывали дома!» Едзюнь прошел в комнату дочери. Открыв дверь, он увидел ее за письменным столом. «Папа!» — пробормотала она. По нервозному выражению ее лица он понял, что дочка слышала их разговор. С суровым лицом он поинтересовался. «У вас сейчас идут пробные тесты, так?» «Да». «Ты уже знаешь свои оценки?» «Да», — сказала она с запинкой. «Почему не показала их мне? У тебя плохие баллы? «Нам только сегодня раздали результаты. Я хотела показать тебе после того, как доделаю домашнее задание». Чимин потянулась к своему рюкзаку, достала оттуда бланки пробных тестов и подала отцу. Едзюнь быстро просмотрел их, в первую очередь обратив внимание на оценку по математике. Она получила 96 баллов из 120. Почему столько ошибок? Он ткнул пальцем в результат. Тест был очень сложный. У остальных примерно такие же оценки. Какая ты в классе? В десятке лучших, тихо сказала Чимин. А в своей параллели... В этот раз не оценивали. Как сдал Джучо Аян? Он в голосе Чимин прорезалась паника. Сколько она ни старалась, ей не удавалось его превзойти. Однажды она солгала, что Чао Ян получил оценку ниже, чем она, но отец не поленился сходить в школу и проверить. А потом накричал на нее за обман и чуть не побил. Девочка усвоила, что обманывать не стоит, поэтому с плохо сдерживаемой злостью пробормотала. У него 120. «Почему ты написала хуже его?» Едзюнь прищурился. Чимин замолчала. Через несколько секунд у нее по щекам покатились слезы. Появившаяся в дверях мать упрекнула отца. «Опять ты довел ее до слез. Она же не преступница. И это был всего лишь пробный тест. В следующий раз она напишет лучше». Е нахмурился, ибо и сам понимал, что был слишком строг. Он терпеть не мог, когда дочь плакала. «Ладно». «Не реви, в следующий раз напишешь лучше». «Не плачь, дорогая, все в порядке», — сказала жена Едзюня. Она возмущенно поглядела на мужа. «Вот куда приводит твоя любовь к дисциплине. Тебе что, нечем больше заняться? Пойди почисть зубы». «Мне надо еще кое-что спросить у Чимин, а потом пойду чистить зубы». «Чимин, пожалуйста, не плачь. Прости, что был так строг с тобой». Мать Чимин вышла только после того, как Едзюнь пообещал, что об остальных пробных тестах спрашивать не будет. Наконец-то он смог задать дочери вопрос, который давно хотел. «Джу Аян в последнее время не пропускал школу?» Чимин помотала головой. «А вчера?» Госпожа Лу вызвала его к себе в кабинет, и потом он пропустил остаток самостоятельных занятий и весь сегодняшний день. «А что случилось?» Она посмотрела на отца с нескрываемым любопытством. Чимин очень порадовалась бы, попади Чаоян Ян в неприятности, хотя и не собиралась говорить об этом отцу. «Кое-что произошло в его семье, только никому не рассказывай». Туманно ответил Едзюнь. «О, Чао Ян пропускал уроки на прошлой неделе?» «Нет, не пропускал». «Ходил каждый день, ты уверена?» Уверена, он никогда не прогуливает. «А что насчет вечерних самостоятельных занятий?» «Тоже всегда был». «А в прошлую среду он случайно не опоздал?» «Нет, он всегда приходит первым. По утрам у него обычно полно сил». Едзюнь не заметил иронии в голосе дочери и продолжал. «Ты уверена, что в среду он был в школе?» «Да, у нас был пробный тест по химии. Он его писал. «И ты уверена, что он не опаздывал?» «Уверена». «Это точно?» «Он же сидит передо мной. Я целый день любуюсь на его затылок». «Ясно». «А ты не видела, чтобы он с кем-нибудь общался в школе в последнее время? С какими-нибудь новыми друзьями?» «Нет, он никогда ни с кем не говорит». «Это почему же?» «Считает себя лучше остальных, а на самом деле только и умеет, что читать свои книжки. Книжки — это не круто, просто мертвые деревья». Едзюнь пропустил колкость мимо ушей. «Тебе не показалось, что в последнее время его поведение изменилось?» «В какую сторону?» «Да в какую угодно!» Чимин покачала головой. «Нет, не изменилось». Он всегда был сам по себе и ни с кем не разговаривал. Только и делает, что учится. Ботаник. Она уже собиралась перечислить отцу причины, по которым плохо быть ботаником, чтобы тот перестал сравнивать ее с Чао Яном, но Ей дзюнь прервал дочь, прежде чем она успела начать. Беседа была закончена, и ее комментарии, не относящиеся к делу, его не интересовали. Чимин поспешила спросить напоследок, пока отец не вышел за дверь. «Пап, а что, Джу Чаоян совершил преступление? Ты его арестуешь?» Едзюнь вгляделся в ее лицо. «Нет. С чего ты взяла?» «Но ты же задаешь вопросы, целую кучу вопросов». «Да нет, мне просто было любопытно». «Пора спать. Учись, как Чаоян, и напишешь следующий тест на отлично», — сказал он, выходя. Чимин разочарованно вздохнула, глядя на дверь. Похоже, ни один из ее намеков до отца не дошел.